Многие поколения русских людей получали первые уроки истории, первые уроки мужества из русских былин. бы кто еще сказал, но просто руя. Былина Илья Муромец и Соловей Разбойник. Рата старого или мурамца Скачет Илья Муромец во всю конскую прыть. Бурушка-косматушка с горы на гору перескакивает, реки озера перепрыгивает, холмы перелетает. Доскакали они до брынских лесов. Дальше бурушки скакать нельзя. Разлеглись болота зыбучие, конь по брюху в воде тонет. Соскочил со добра коня, он левой рукой бурушку поддерживает, а правой рукой дубы с корня рвет, настилает через болото настилы дубовые. Тридцать верст Илья гати настелил, до сих пор по ним люди добрые ездят». Так дошел Илья до речки смородинной. Течет речка широкая, бурливая, с камня на камень перекатывается. Заржал бурушка, взвился выше леса темного и одним скачком перепрыгнул реку. Сидит за рекой соловей-разбойник на трех дубах на девяти суках. Мимо тех дубов ни сокол не пролетывает. Ни зверь не пробегает, ни гад не проползает. Все боятся соловья-разбойника, никому умирать не хочется. Услыхал соловей конский скок, привстал на дубах, закричал страшным голосом. «Что за невежда проезжает тут, мимо моих заповедных дубов? Спать не дает соловью-разбойнику». Да как засвищет по соловьиному, зарычит по звериному, зашипит по змеиному. Так вся земля дрогнула, столетние дубы покачнулись, цветы осыпались, трава полегла. Бурушка-косматушка на колени пал. А Илья в седле сидит, не шелохнется. Русы кудри на голове не дрогнули. Взял он плеточку шелковую, ударил коня по крутым бокам. «Травяной ты мешок, не богатырский конь! Не слыхал ты разве писку птичьего, шипу гадючьего? Вставай на ноги, подвези меня ближе к соловьиному гнезду. Не то волкам тебя брошу на съедение». Тут вскочил бурушка на ноги, подскакал к соловьиному гнезду. Удивился соловей-разбойник, из гнезда высунулся. А Илья, минуточки не мешкая, натянул тугой лук, спустил к колену стрелу, небольшую стрелу, весом в целый пуд. Взвыла тетива, полетела стрела, угодила соловью в правый глаз. Вылетело через левое ухо. Покатился соловей из гнезда, словно овсяный сну, Подхватил его Илья на руке, связал крепко ремнями сыромятными, подвязал к левому стремени. Глядит соловей на Илью, слово мол, ведь боится. «Что глядишь на меня, разбойник?» Или русских богатырей не видывал? Ох, попал я в крепкие руки. Видно, не бывать мне больше на волюшке. Поскакал Илья я дальше по прямой дороге И наскакал на подборье соловья-разбойника? У него двор на семи верстах, на семи столбах, У него вокруг железный тын, На каждой тычиночке по маковке Голова богатыря убитого А на дворе стоят палаты белокаменные Как жар горят крылечки золоченые Увидала дочка соловья богатырского коня Закричала на весь двор «Едет, едет наш батюшка Соловей Рахманович Везет у стремени мужичишку деревенщину» Взглянула в окно жена соловья разбойника Руками всплеснула «Что ты говоришь, неразумное? Это едет мужик-деревенщина И у стремени везет вашего батюшку Соловья Рахмановича» Выбежала старшая дочка Соловья Пелька во двор Ухватила доску железную весом девяносто пудов И метнула ее в Илью Муромца Но Илья ловок да увертлив был Отмахнул доску богатырской рукой. Полетела доска обратно. Попала в пельку. Убила ее до смерти. Бросилась жена соловья к Илье в ноги. «Ты возьми у нас, богатырь, серебра золота, бесценного жемчуга. Сколько может увести твой богатырский конь? Отпусти только нашего батюшку, соловья Рахмановича!» Говорит ей Илья в ответ – «Мне подарочков неправедных не надобно. Они добыты слезами детскими, они политы кровью русскую, нажиты нуждою крестьянскую. Коль разбойник в твоих руках, он всегда тебе друг. А отпустишь, снова с ним наплачешься. Я свезу соловья в Киевград, там на квас пропью, на калачики проем». Повернул я коня и поскакал к Киеву. Приумолк соловей, не шелохнется. Едет Илья к Киеву, подъезжает к палатам княжеским. Привязал он коня к столбику точеному, оставил с конем соловья-разбойника, а сам пошел в светлую горницу. Там у князю Владимира пир идет, за столами сидят богатыри русские. Вошел Илья, поклонился, стал у порога. «Здравствуй, князь Владимир, с княгиней Апраксией. Принимаешь ли к себе заезжего молодца?» Спрашивает его князь Владимир Красное Солнышко. «Ты откуда, добрый молодец? Как тебя зовут? Какого роду племени?» «Зовут меня Ильей. Я из-под Мурома, крестьянский сын из села Карачарова. Ехал я из Чернигова дорогой прямоезжей Тут как вскочит из-за стола Алёша Попович. «Князь Владимир, ласковое наше солнышко, в глаза мужик над тобой надсмехается, завирается. Нельзя ехать дорогой прямой из Чернигова. Там уж тридцать лет сидит соловей-разбойник, не пропускает ни конного, ни пешего. Гони, князь, нахала деревенщину из дворца долой». Не взглянул Илья на Алёшу Поповича. Поклонился князю Владимиру. «Я привез тебе князь соловья-разбойника. Он на дворе твоем у коня моего привязан. Ты не хочешь ли поглядеть на него?» Повскакали тут с места князь с княгинью, и все богатыри поспешили за Ильей на княжеский двор. Подбежали к бурушке-косматушке, а разбойник висит у стремени, травяным мешком висит» по рукам-ногам, ремнями связан. Левым глазом он глядит на Киев и на князя Владимира. Говорит ему князь Владимир, «Ну-ка засвищи по-соловьиному, зарычи по-звериному». Не глядит на него соловей-разбойник, «Не слушает. не ты меня с бою брал, не тебе мне приказывать». Просит тогда Владимир князь Илью Мурумца, «Прикажи ты ему, Илья Иванович». «Хорошо, только ты на меня, князь, не гневайся. А закрою я тебя с княгинью полами моего кафтана крестьянского, а то как бы беды не было. А ты, Соловей Рахманович, делай, что тебе приказано». «Не могу я свистать, у меня во рту запеклось. Дайте Соловью чару сладкого вина в полтора ведра». Да другую пиво горького, да третью меда хмельного. Закусить дайте калачом крупчатым. Тогда он засвищет, потешит вас. Напоили соловья, накормили. Приготовился соловей свистать. «Ты смотри, соловей, — говорит Илья, — ты не смей свистать во весь голос, а свистни полусвистом, прорычи полурыком, а то худо тебе будет». Не послушал словей наказа Ильи Муромца Захотел он разорить Киевград Захотел убить князя с княгиней, Всех русских богатырей Засвистел он во весь соловьиный свист Заревел во всю мощь, Зашипел во весь змеиный шип Что тут сделалось? Маковки на теремах покривились, Крылечки от стен отвалились, Стекла в горницах полопались, Разбежались кони из конюшен, Все богатые на землю упали, На четвереньках по двору расползлись. Сам князь еле живой стоит, шатается. Рассердился на разбойника. «Я велел тебе, князь, с княгиней потешить, А ты сколько бед натворил!» Ну, теперь я с тобой за все рассчитаюся. Полно тебе слезить отцов-матерей, полно вдавить молодушек, сиротить детей, полно разбойничать. Взял Илья саблю острую, отрубил Соловью голову. Тут и конец соловью настал. Спасибо тебе, Илья Муромец говорит Владимир князь. «Оставайся ты в моей дружине, будешь старшим богатырем над другими богатырями-начальником. И живи ты у нас в Киеве, век живи отныне и до смерти». И пошли они пир пировать. Князь Владимир посадил Илью около себя, около себя, напротив княгинюшки. Как сывал мы славный и по пир, что узывал тое я пееро в Подошел к Илье вежливый Добрынюшка, славный богатырь Илья Иванович, будешь ты у нас в дружине старшим. Ты возьми меня и Алешу Поповичев, в товарище, будешь ты у нас за старшего, а я и Алеша за младшеньких. Тут Алеша распалился, на ноги вскочил. Ты его умели, добрынюшка. Сам ты роду боярского, а я из роду старинного. А его никто не знает, не ведает. Принесло его невесть откуда а чудит у нас в Киеве хвастает. Был тут славный богатырь Самсон Самойлович. Подошел он к Илье и говорит ему. Ты, Илья Иванович, на Алешу не гневайся. Рода он хвастливого, лучше всех бронится, лучше хвастает. Тут Алеша криком закричал. «Да что же это делается? Кого русские богатыри старшим выбрали? Деревенщину лесную неумытую!» Тут Самсон Самойлович слово вымолвил. «Много ты шумишь, Алешенька, а умные речи говоришь. Деревенским людям Русь кормится». Да и не по роду племени слава идет, А по богатырским делам да подвигается За дела и слава Илюшеньки. Алёша, как щенок натура, гавкает, Много ли он славы добудет На веселых пирах меды попиваючи. Не стерпел Илья, вскочил на ноги. Верное слово молвил поповский сын, Не годится богатырю на перу сидеть, живот растить. Отпусти меня, князь, в широкие степи, Поглядеть, не рыщет ли враг по родной Руси, Не залегли ли где разбойники. И вышел Илья из гридни вон. Как поехал стар по чисту полю, раздую широкому. разбойничка Как хотят они старого или клубитьград Как сидит тут стар Иля мурамец да бывил им таковые словаЛуши бить меня! Вам, ребята, разоблойнички, не за что. Да, и взять у меня, вам лихие, у казака ныченичика, за Золотой казны у старого, у велики не случилось, Есть то старжа Как тут стал старой пиляморовец, на посилушке стол рукой правой матери пожотку Na przybyłym